Работалось хорошо. После эвакуации и военной Москвы сытно и даже весело. У Орловой и Александрова удивительная способность пользоваться благами. Это важная способность. Конечно, Любовь Петровна была актрисой номер один Советского Союза, а Григорий Александров – режиссером номер один. Но разве мало перепадало тем, кто номер два? Они тоже были обласканы и осыпаны милостями. Однако красиво жить умела только эта пара. Сталин прав, только их и можно было выпускать за границу, представлять советское кино. Это ни в коем случае не означает, что их фильмы лучшие, хотя они были любимыми. Просто Орлова лучше других умела подхватить модные веяния, элегантно выглядеть, соответствовать моде, имела свой стиль. Злые языки немало твердили, что она просто повторяет Марлен Дидрих, а рядом с немкой сильно проигрывает. Возможно. Но ведь Марлен Дидрих в Советском Союзе очень мало кто видел. И если Орлова была отражением Дидрих внешне, то пусть себе. А вот душевной она была по-русски. Те, кто попадал в орбиту этой пары, чувствовали себя небожителями. И дело не в лучших условиях, которые им создавались. Сама атмосфера была несколько иной. Александров был требователен и мог переснимать одну и ту же сцену много раз. Орлова никогда не только не капризничала, но терпеливо снималась. В весне одну сцену с Любовью Петровной, лежащей на постели, снимали несколько часов. Любая другая актриса давно возмутилась бы и потребовала отдыха. Орлова терпеливо оставалась в одной позе часами. Видя, как много требует Александров от супруги, остальные просто не могли возражать. Но дело не только в этом. Требовать можно по-разному. Я снималась у Пырьева, входящего в список номер два. Возможностей у него и Ладыниной было хоть отбавляй. И к элите они относились тоже. Пырьев требовал. Но как? Вера Васильева с восторгом вспоминала, как на первой пробе к сказанию о земле сибирской режиссер подошел к ней словно к неодушевленному предмету и вложил в декольте два принесенных ассистентками чулка, чтобы сымитировать грудь. Вот в этом весь Пырьев. Для него актеры – неодушевленные предметы. Я даже объявила, что мне нужен антипырин. Так он меня довел. Фильмы Александрова и Орловой постоянно направляли на разные фестивали, а они сами представляли советское кино. Это не могло не сказаться на манере поведения и внешнем виде блестящей пары. Любовь Петровна была образцом элегантности для всех советских женщин и, кстати, справедливо Весну, о которой, как о фильме, сказать, в общем-то, нечего, тоже отправили в Венецию, а потом по всей Европе с показами. В послевоенную все еще голодную Москву Приходили радостные письма Орловой из уже блестящей Европы. Европа пришла в себя быстро. Раны затянулись, жизнь наладилась. О моей роли Маргариты Львовны сказать тоже нечего. Конечно, были находки. Я возьму с собой идиота, чтобы не скучать в троллейбусе. Красота — страшная сила. Но все это не могло компенсировать пустоты самого основания картины снимали просто красивый фильм, чтобы он был. Дома Веснян от критиков досталась сполна. Удивительно, что фильм Александрова нравились хозяину и простой публике, а вот критикам не нравились совсем. Пресса много и справедливо писала о пустоте этих картин. А простые граждане смотрели эти пустые фильмы несколько раз и знали из них почти каждое слово. А потом была изумительная, счастливейшая и искрометная Золушка. Удивительно. Сейчас самой не верится, что можно было работать так счастливо с Надеждой Кашеверовой. Позже мы с ней испортили все, что можно было испортить в нескольких фильмах. Но Золушка удалась. Жеймо, Гарин, Меркурьев. Что за подбор актеров? До войны Золушку на советский социалистический лад пытался переиграть Александров, конечно, с любовью Орловой в главной роли. Сталину это буржуазное название для советского фильма не понравилось. Он предложил свое — «Светлый путь». Конечно, мнение вождя оказалось решающим. Вернее, никто не посмел не восхититься его прозорливостью и гениальностью. Мы ставили Золушку. Безо всяких героико-производственных поползновений, как сказку, просто добавив красок в характер Сначала для «Золушки» выбрали Янину Жейму, собственно, сам фильм задумывался под нее. А когда у Шварца был готов черновой вариант сценария, сразу решили, что мачеха — это я. Гарина вместо себя предложил Осип Абдулов и прекрасно сделал потому что король получился просто идеальный, с его обидами и обещанием уйти в монастырь, с его беззащитностью и страхом перед мачехой с ее сильными связями. Король боится противной бабы только потому, что у той всемогущие связи. Начальство не было довольно Меркурьевым в роли мужа-подкаблучника, мол, актеру с таким опытом игры передовиков и героев не к лицу изображать бесхребетного лесничего. Отстояли. Прекрасный получился лесничий. И так во всем. Мы жили этой сказкой, купались в ней, не хотелось уходить со съемочной площадки. Шварц позволил мне дописывать роль, чем я привычно и занялась. Янина Жеймо была совершенно очаровательной Золушкой, настоящей. Даже мы, знавшие о ее реальном возрасте, верили, что перед нами юная девушка, обиженная злой мачехой. Она играла в фильме «Лучше всех нас». У Шварца почти все прописано прекрасно. То, что у мачехи главное оружие ее связи, мне понравилось до безумия. Ну и что, что она из сказки? Сама сказка получилась такой современной, что не верилось, что лесничий со своей семьей, король с принцем и прочие, живут не в соседнем дворе, а только в сказке. Мачеха — вполне узнаваемая соседка, которая держит мужа под каблуком, способна поссориться с соседями, это я умею, но главное — обладающая связями, которые способны помочь даже записать ее и ее уродливых дочерей в книгу первых «Красавец королевства». Киношное начальство обвиняло меня в том, что мачеха получилась неоднозначной. Разве можно, чтобы отрицательный персонаж вызывал смех? она должна вызывать ненависть зачем почему она должна вызывать ненависть не лучше ли если она будет прекрасно узнаваема но вызывать будет действительно смех насмешку жалость иногда лучше обличать ханжество мещанство любые недостойные черты не гневом а смехом не ненавистью а презрением кто боится эту бойбабу Разве что лесничий да король, но никак не зрители, которые прекрасно видят все ее слабые стороны, ее уловки и хитрости. Янина — прекрасная партнерша. Она хорошо чувствует отклик, не просто произносит требуемые ролью слова, но и вынуждает произносить недостающие. Пример. Идет примерка туфельки. Уже ясно, что ни самой мачехе, ни ее дочкам туфелька не подойдет. Но ведь Золушка может все, даже надеть маленькую туфельку на большую ногу. Значит, надо заставить ее сделать это. Мачеха на мгновение только задумывается, кому именно, старшей или младшей из дочерей. Сначала приказ. — Золушка, надень туфельку Анне. — Но Золушка вовсе не намерена делать это. Следуют льстивые уговоры. — Золушка, но ты же хорошая. Никакого результата. Приходится угрожать. Но чем? Шварц считал, что достаточно просто приказа. Девочка послушная, побежит выполнять. Я не на жеймо сопротивлялась, объясняя, что нет. Нужно добавить еще что-то. Начинаем съемку. Реплики так и нет, как нет разрешения на нее. Я уговариваю. Золушка молчит. Требую. Она молчит, хотя уже должна бы выполнять. — Жеймо прекрасно вошла в роль. Она внутренне сопротивляется. Я просто чувствую это. Чем можно сломать сопротивление строптивой девчонки? Только угрозой отцу. А то я выброшу твоего отца из дома. Янина вынудила меня добавить фразу, которую не желал дописывать Шварц. Сам автор услышал это и с удовольствием продолжил. — Фаина Георгиевна, еще добавьте изгнаю его под забором. Вот что бывает, если человек не играет роль, а живет ею. Янина Жеймо жила золушкой. Ее девочка не могла просто так подчиниться. Обожаю таких актеров, которые вынуждают откликаться всем существом. Как жаль, что они редко встречаются. Надежда Кашеверова, которая была режиссером фильма, молодец. Все, что нужно, выбила. На площадке почти не мешала, к или жестом не придиралась. Позволяла творить в разумных пределах. Результат радует сколько лет. Обидно, что позже Надежда умудрилась испортить не только фильмы, но и сами отношения со многими, в первую очередь со мной. Я еще снималась у нее в бабушка». И роль никакая, и фильм дурной. Поссорились. Прошло время, и вдруг... Хуже всего кинодеятелей, считающие актеров разменной монетой своих амбиций. Дом отдыха в Комарова мы все очень любили. Казалось, где и отдохнуть измученной душе, как не там. Все хорошо. Даже толпа немного знакомых, а то и вовсе незнакомых, но возжелавших познакомиться, пока не доводила до белого коления. Довела одна крайне неприятная особа. Появилась всклокоченная дама с полусумасшедшим взором и выражением лица. «Ага, попалась!» Сначала я с испугом подумала, что это сбежавшая из психиатрической лечебницы поклонница Мули сейчас начнет приставать с восторгами. Но рядом с дамой администратор-киношник более вменяемого вида. Вдвоем из психлечебницы едва ли бегают, значит, медицина ненормальными не признала. Однако дама сверхэкзальтирована и столь же уверена в себе. Оказывается, я должна немедленно ехать с ними на какие-то съемки. Я пытаюсь вспомнить о подобном уговоре с кем-либо и не могу. Решаю, что совсем плохо, если память так подводит. Осторожно интересуюсь, с кем и когда я могла договориться об участии в съемках и слышу в ответ то, что вводит меня во временный ступор. С другой стороны, это облегчение, из нас двоих не вполне нормально она, а не я. Я ни с кем не договаривалась, просто эта ассистентка привезла мне некий шедевр и настоятельно требовала, чтобы я немедленно, просто через полчаса, помчалась с ней на съемки этого чудо-киношной мысли. Положение дурацкое. Как объяснить человеку, что прошли те времена, когда я хваталась за всякую работу? Не потому, что стала лучше играть, или уже народная артистка, а потому что в возрасте, что мне на отдых пора, а не задрав хвост мчаться на любые съемки. Попыталась отговориться дежурными фразами, мол, сценария не видела, о роли ничего не знаю, потому никакого разговора о съемках быть не может. Уважая ее настойчивость и даже бесцеремонность, попросила дать почитать сценарий, мол, прочту на досуге и скажу свое мнение. Но не тут-то было. Дама продолжала наседать, обещая все рассказать по пути, и о сценарии, и о моей роли. Твердо осознав, что она не в себе, и что зря я вообще начала разговор, напомнила уже жестко, что нахожусь на отдыхе и не намерена участвовать в каких-либо съемках. Понятия чужого отдыха для этой особы не существовало вообще. Она продолжала наседать. Причем с каждой минутой все настойчивей и громче. Со всех сторон уже послышались смешки. Все же вестибюль Дома отдыха в Комарова не самое лучшее место для громкого выяснения вопросов. Это сумасшедшая принялась упрекать меня в лучших, вернее, худших традициях производственных собраний в наплевательском отношении к студии, ко всем, кто задействован в фильме, ко всем, кто так старается создать шедевр, в то время как я... Никакие попытки урезонить напоминанием, что не давало согласия на съемки и до нынешнего дня вообще ни о чем не подозревала не помогали. Пришлось отвечать резко. Стоит ли говорить о том, что окружающие уже внимательно прислушивались и даже начали высказывать свое мнение, кто за меня, а кто и против, мол, что это Раневская себе цену набивает? Ужасное положение. Согласиться. Значила признать себя продажной девкой, которой можно, свалившись на голову, приказать немедленно мчаться на съемочную площадку, задрав хвост. Я вообще очень осторожно соглашаюсь на роли. Сначала должна внимательно изучить текст, прикинуть, смогу ли, помнили, понимаю ли, как играть. А тут вот так вот. Но еще ужаснее я себя почувствовала, услышав, кто снимает фильм. Надежда Кашеверова. После «Золушки» в которой я просто купалась, мы с Надеждой подружились. Но потом был фильм «Осторожно, бабушка», пустой, откровенно провальный, который я возненавидела тем более, получив после фильма звание народной артистки СССР. Этот фильм рассорил нас с Кашеверовой. Я чувствовала себя мерзко потому, что фильм не удался, и потому, что получила за него награду. Вдвойне ужасно слышать, что Кашеверова не приехала предлагать мне неожиданные съемки сама, а прислала эту сумасшедшую, просто не ведающую что такое такты приличия не говоря уже об уважении к пожилому человеку. В запале я выкрикнула что-то вроде «Пусть сама и приезжает!». Парламентерша отбыла, а я осталась в состоянии тихой истерики. Никогда еще меня так не унижали. Никогда так не оскорбляли. Получалось, что все, что я успела и смогла сделать на сцене и на экране, ничего не стоит. Мне можно подослать вот такую бешеную, позволяющую себе на меня орать, еще и в присутствии стольких доброжелателей. Дом отдыха на несколько дней превратился в клуб по обсуждению, зазнавшейся Раневской. «Ах, я зазналась!» «Вы еще не видели, как я умею зазнаваться». Надежда Кашеверова притащилась уговаривать меня сняться в картине. Второй шок я испытала, когда услышала о самой роли. Директор цирка, обожающая животных. Хуже было только предложить роль секретаря порткома ткацкой фабрики или передовой доярки. Я люблю цирк, но только не дрессированных животных. Мне их неимоверно жалко. Не могу смотреть, когда звери заставляют выделывать то, что он никак делать не должен. Как этого добиваются? Ведь тигра не уговоришь прыгать через огонь. Можно только заставить. Свободное, красивое животное силой заставляют превращаться в послушную кошку. Прррр. Как сказать об этом Кашеверовой? Если скажу, что не могу общаться с цирковыми животными, потому что мне их до слез жалко. Решит, что я невменяема не меньше ее ассистентки, или что это сентиментальные капризы старой дуры. И я начала капризничать иначе. Потребовала себе двойную оплату и массу совершенно неприемлемых удобств. У Надежды глаза полезли на лоб, она ведь помнила меня еще по Золушке. Это был незабываемый спектакль. Я попросту играл роль зловредной капризной звезды, рискуя нарваться на откровенное осуждение даже в прессе. Если вам нужно вынудить кого-то отказаться от неприятных планов по вашему поводу, выставьте неприемлемые требования. Казалось бы, все так просто. А чтобы было наверняка, утрируйте все до неприличия. Наговорив, вернее, натребовав с три короба, Я отправилась отдыхать с чувством глубокого удовлетворения. Уж на такие условия студия не пойдет ни за что. Спала всю ночь как младенец, будучи твердо уверена, что завтра надежду уже не увижу. В чувстве злорадства есть своя прелесть, особенно если выход из дурацкого положения найден не сразу. Но я зря радовалась. Кошеверова никуда не делась». Почему Надежде понадобилась на эту роль именно я, не знаю. Наверное, ее писали под меня. Это крайне редкий случай, когда именно для меня что-то создали. Кстати, это ненормальная с бешеным взором и вопиющей невоспитанностью оказалась права. Роль прописана хорошо. Сценаристы Юлий Дунский и Валерий Фрид, недавно выпустившие «Семь нянек» а потом написавший много прекрасных сценариев, например, «Старую-старую сказку» или «Служили два товарища». И текст был приемлемый. И режиссер видел, что именно я должна создать в результате, а не просто водил в воздухе рукой. «Сыграйте что-нибудь». И при этом полное нежелание играть. Почему? Вовсе не потому, что не люблю дрессированных животных. Это можно было бы как-то обойти. И не из вредности. Это яркий пример того, что клубника хороша только под сметаной, но никак не говном. И бочку мёда можно испортить не только ложкой дегтя, но и говном тоже. Сделать для меня роль и все испоганить нелепой попыткой меня в нее загнать. Кошеверова продолжила атаку на мои позиции, а я продолжила кочевряжиться. И чем больше она давила, тем нелепей и бессмысленней становились мои требования. Например, отдельное купе только в середине вагона. Подписала ведь. Со всеми моими сумасшедшими требованиями подписала договор. Я сдалась, тоже поставив свою подпись. Конечно, немыслимые условия стали достоянием гласности. Особенно возмущала всех выделенная мне «Волга». Номер в европейской, с видом на русский музей, и двойная оплата. Я потребовала максимально много. Максимальное получила, только совсем не того, что требовала. Подписали все, не выполнили и половины. Но дело не в оплате. Я давно уже перестала интересоваться деньгами. Тратить все равно не на что. Никакой двойной оплаты не получилось. На студии прекрасно понимали, что Раневская требовать не придет. Волгу мне выделили после того, как я заявила, что в меньшей машине. У меня зад волочится по асфальту. А с европейской и номером с видом на площадь искусств получился конфуз. Номер я выбирала сама, потому придраться было не к кому. Естественно, ко мне вечером заходили ленинградские знакомые, и мы весьма неосторожно рассуждали на темы нынешнего житья-бытия. Нелицеприятное суждение, критика и прочее. И вдруг дирекция, едва ли не со слезами на глазах, просит переселиться в другой, не менее шикарный номер. На вопрос «почему?» мнутся, но объясняют. «Этот с прослушкой. Должен приехать какой-то иностранец. Очень нужно его послушать». Через четверть часа я была в другом номере, честно говоря, ожидая вызова в органы по поводу своих рассуждений. Больше всего беспокоилась за тех, кто вместе со мной легко рассуждал на любые опасные темы. Конечно, середина шестидесятых — это не тридцать седьмой год, но все же. Не знаю, поселили ли в том номере иностранца, или это просто была попытка выселить меня саму подальше от чужих ушек, но урок я получила хороший. Не все, что выходит окнами на Русский музей или Невский проспект, в действительности столь заманчиво. Со зверьем оказалось еще сложнее, чем с администрацией гостиницы или подслушивающими органами. Стоило подойти к клетке со львом, как плакать пришлось не от жалости к угнетенному животному, а от вони. Лев умудрился прямо у нас на виду навалить огромную вонючую кучу, тем самым откровенно продемонстрировав, насколько ему насрать на какую-то там народную артистку ссср Этот фильм стал последней каплей. На сей раз данное слово близко не подходить к киностудии я выполнила. Нет, я еще озвучивала фрекен бок в «Карлсон возвращается». Очаровательная работа с Ливановым, чьим голосом говорил Карлсон. Домомучительница — это по мне, это мое. А уж соседство у микрофона с Ливановым и вовсе счастье. Мальчишка, лет тридцать, тридцать пять, не больше. Но какое чувство роли? Зову Василием Борисовичем для солидности. А самой так и хочется сказать. Мальчик мой. Я всех, кого люблю, зову мальчиками. От Станиславского до своего обожаемого верного пса. И точно знаю, что Константин Сергеевич не обиделся бы, загляни хоть разок в глаза моей собаки. Просто кроме актерского таланта, поэтического дара, Вокального, художественного, математического, наконец, бывает еще талант дружить, быть верным и преданным. Очень редкий талант, между прочим. Вот мой мальчик обладает им в полной мере, даже в большей, чем я. Он верный, прекрасно умеет дружить и хороший человек, несмотря на то, что собака. Я знала много хороших людей, умеющих дружить, но, к сожалению, пережила их всех. Вот у Ливанова глаза человека дружить умеющего. У него даже откровенный бездельник Карлсон получался таким, что хотелось полетать над крышами. В таком кино я бы с удовольствием поучаствовала еще, одно. больше не приглашали. Хуже кино только телевидение. Как все-таки у нас заболтали некоторые слова. Телевидение несет культуру в массы, преследуя благородную цель просвещения. Когда я слышу о том, что искусство преследует благородные цели, очень хочется сказать. Оставьте уже благородные цели в покое. Сколько можно их преследовать? Загоняли совсем. Остается только пожалеть культуру, массы и цели, причем неизвестно, что больше. Спрашивала у Глеба, как писать мемуары. Он сказал. Пишите, что хотите. Просто записывайте мысли и воспоминания, потом обработаем. Может, так и надо? Просто писать. Я много с кем была знакома и знакома сейчас. Много с кем служила вместе, даже дружила. Воевала или просто встречалась. Но мне хотелось бы не этого. Что толку от того, что я перечислю всех актеров Камерного или Театра Моссовета? Подробно опишу каждую стычку с Завадским. Расскажу, как познакомилась с Алисой Конан или Таировым, или об Орловой и Александрове. Интересно, конечно, но это могут рассказать и другие. Я уже пыталась, даже записывала, рассказывала о своей жизни. И сейчас рассказываю. Но ведь для меня самой интереснее не это. Мне важнее донести до следующих за мной мысли о театре, о том, как жить ролью, донести то, что я сама узнала от Павла Леонтьевны Вульф, что увидела у тех, кто царил на сцене до изобретения кино о ком остались только воспоминания и фотографии. Даже если великие написали о себе сами, если они постарались рассказать о том, каким должен быть театр, может, и моя малая Толика помогла бы нынешним и будущим актерам. Но я сама училась только у Павлы Леонтьевны и на собственном опыте. Я не имею права писать актерские наставления, зато имею право высказать собственные мысли по этому поводу.